Глава 6. Выступление профессора Серебрянца, транслирующееся почти на всех общенациональных каналах, без преувеличения потрясли общество. Тем не менее, совместное заявление мэра Москвы и генерала Шведова содержит весьма осторожную реакцию на изложенные профессором факты. Городские власти призывают жителей к спокойствию, особо подчеркивая, что научный мир более чем скептически относится к серебрянцу. ОРТ Пресс-служба Великого дома Чуть официально опровергла утверждение Зеленого дома о том, что в распоряжении ордена находится браслет Фаты Мары. Мы расцениваем это как необдуманное и безответственное заявление и оставляем за собой право на ответную резкость. Три педали Москва, улица Большая Дмитровка, 30 сентября, суббота, 13.33. Персоной недели в баре «Три педали» был провозглашен копыта. Увеличенный фотопортрет героя последних событий украшал свободное место позади барной стойки, и многочисленные посетители периодически поднимали здравицы за доблестного воина. Правда, единственное фото, которое удалось раздобыть гонцу в столь краткие сроки, Ранее украшала полицейский архив, поэтому в вытрощенных глазах молодцеватого уйбуя сквозило мрачное недовольство, но праздника это не портило. Прибывшие одновременно наемники расположились за самым дальним стольником и заказали кофе. Гонцы был признанным мастером его приготовления. — Итак, обсудим, что мы выяснили, — предложил Кортес, когда официант удалился и наемников окутал чарующий аромат свежеприготовленного напитка. «С кого начнём?» «По старшинству», — предложил Артём. «Окей». Кортес помолчал и сделал маленький глоток кофе. «Я провёл беседу с Варварой Ильиничной-Морковиной. Уверен, что вам знакома эта дама?» «Конечно», — кивнула Яна. «Она работает в школе Зелёного дома. Говорят, знает чуть ли не всех человских магов». «Они все прошли через её руки», — кивнул Кортес по крайней мере, те, что объявились в тайном городе за последние сорок лет. Старушка поведала много интересного. «Я слышала, Марковина не очень-то любит наемников», — улыбнулась Яна. «Совсем нет», — рассеянно ответил Кортес. «Учитывая обстоятельства, она была весьма любезна». Он снова сделал маленький глоток кофе. «Отметая ненужные подробности, можно резюмировать следующее. Варора Ильинична подтвердила нашу догадку». Кара действительно очень и очень сильная колдунья. По мнению старушки, ее уровень как минимум равен уровню жриц Зеленого дома. «Упс!» – не выдержал Артем. Учитывая, что среди челов и заурядные колдуни встречались нечасто, слышать о женщине, достигшей уровня высшего мага Зеленого дома, было удивительно. Кроме того, она блестяще разбирается во многих аспектах магии – и постоянно совершенствуют свои возможности. «Но люди живут дольше нас», — снова подал голос Артем. «У них есть время на то, чтобы освоить магию и научиться управлять своими способностями. А этой каре, судя по тому, что мы о ней знаем...» «Теперь мы знаем о ней больше», — мягко прервал напарника Кортес. «Внешняя кара действительно выглядит не более чем на 40, но в конце шестидесятых Она обращалась к Варваре Ильинишне за помощью в смене документов, и старушка считает, что подобное происходило не в первый раз. — Вечная молодость? — криво улыбнулась Яна. — Не думаю, — серьезно ответил Кортес. — Рецепт против старости — миф. Все умирают. — Кроме навов, — подчеркнула девушка, — сколько лет Сантьяге? Они уверяют, что тоже стареют, — не согласился наемник. И этому есть свидетельство. Просто это происходит очень медленно. Может, кара полукровка, предположил Артем? Этого никто не знает, развел руками Кортес. Но в любом случае, ее длительная жизнь дает представление о потенциальных возможностях нашей предполагаемой жертвы. Великие дома, разумеется, не в курсе, уточнил Артем. Как я понял, кара не афиширует свою силу. «Это разумно», — вклинилась в разговор Яна. «В ее положении лучше не привлекать к себе внимание». «Узнала что-то интересное», — насторожился Кортес. «И это интересное полностью сходит из твоей информации». Девушка раскрыла блокнот. «Как вы помните, господа компаньоны, вы заслали меня в архивы». «Ты умеешь работать с документами». «Я много чего умею». В ярко-синих глазах Яны заблестели озорные огоньки. «Есть много вещей, которые я умею делать гораздо лучше. Тем не менее, я справилась». «И что ты узнала?» — нетерпеливо спросил Артем. «После периода господства Инквизиции человская магия практически сошла на нет», — неспешно начала девушка. «Все сколько-нибудь серьезные колдуны остались в прошлом». Челов с магическими способностями и так можно было пересчитать по пальцам, а после того, как большая их часть зашла на костер, маги стали редкостью. Яна выдержала паузу. «Теперь вы понимаете, в какое болото меня заслали, какую гору бесполезной информации мне пришлось перелопатить, чтобы найти интересующий нас факт». «Мы же знали, кому это поручить», — хмыкнул Кортес. «Обсудим это позже». Я намногозначительно прищурилась. Единственный факт, который может объяснить невероятное познание кары в магии и ее колоссальные возможности... Девушка посмотрела на Артема и пояснила. Возможности, а не силу. Сила ей дана от рождения. Я это понимаю, обиделся молодой наемник. Не первый день в тайном городе. Так вот, единственный факт который может объяснить ее возможности, звучит очень просто. «Черная книга». «Хранитель?» — скинул голову Кортес. «Я предполагаю, да». «Будь оно все проклятое!» — выругался наемник. «Значит, отнять у Кары браслет по-тихому не получится». «Совершенно верно». «О чем идет речь?» — осведомился Артем. «Это уже почти легенда». Ярко-синие глаза девушки переместились на молодого наемника. Ты слышал о библиотеке Иоанна Грозного? — Разумеется. — Это сокровищница магических знаний. Знаешь, сколько предлагают за нее великие дома? — Стартовая цена — миллиард. Торг уместен. — Молодец, — улыбнулась Яна. В библиотеке собраны древнейшие книги. Говорят, там есть даже тексты, похищенные у асуров. Кроме того, собственные разработки челов. Эти знания позволили нашим предкам отвоевать землю для нас. Яна отодвинула от себя пустую чашку. Предвидя инквизицию, маги доставили библиотеку в Москву и надежно спрятали. Прямо в лапы тайного города? Не прямо, а с умыслом. Во-первых, за сохранность библиотеки отвечали русские цари, а во-вторых, Пользуясь ее знаниями, челы демонстрировали тайному городу свою силу. «Функция сдерживания», — ставил Кортес. «Именно», — подтвердила девушка. Иоанн Грозный приказал Максиму-греку создать особую книгу, которая содержала бы основные знания библиотеки. Грек работал над ней почти всю жизнь. «Черная книга». «Хранители — самые сильные человские маги», на протяжении веков передавали ее из рук в руки. «И изредка устраивали тайному городу мелкие пакости», — снова добавил Кортес, — «чтобы не забывали». Самую известную пакость устроил шотландец Яков Брюс, последний известный хранитель. Он ухитрился выстроить в самом центре тайного города башню, в которую могли войти только челы. «Сухарева башня!» На великие дома это произвело сильное впечатление. Я думаю, согласился Артем. Почему же ее не разрушили? Коммунисты! Скривилась Яна, эти безграмотные твари оказались еще хуже красных шапок. Они гробили все, до чего могли дотянуться, и Темный двор воспользовался этим. Заплатил коммунистам! Может быть, передернула плечами девушка. Какая разница? Башню разобрали по кирпичику, но ничего не нашли. Чёрная книга исчезла. А она точно хранилась в башне? Это было самое надёжное место в Москве. Библиотека Иоанна Грозного хранится в более надёжном, не удержался от шпильки Артём. Это точно, согласилась Яна. Как бы там ни было, книгу не нашли, а кара демонстрирует возможности, которые челу может дать только черная книга. «Хранитель!» – задумчиво повторил Кортес и посмотрел на молодого напарника. «Ты что-нибудь нашел или все силы растратил на ужин с феями?» «А, ты завел себе подружку в зеленом доме!» – встрепенулась Яна. «Она чел!» – не принял шутки Артем. «Очень красивая, натуральная блондинка. Ну вот все и решили, что она фея». Так что ты выяснил. Я поговорил с несколькими мелкими колдунами, доложил молодой наемник. Кару знают, но распространяться они не любят. Боятся? Скорее опасаются, и. Артем повертел пальцами, подбирая нужное слово. И уважают. Челы подозревают, что Кара очень сильный маг, и относятся к ней очень почтительно. Более того, Кара отбирает наиболее способных магов в ученики и формирует группу, и среди чела зреет уверенность, что она готовится к борьбе с тайным городом. «Только готовится?» – заинтересовалась Яна. «А они ничего не говорили о последних событиях?» «Думаешь, это дело рук Кары, догадался Картес. «Ты же сам говорил, что хранители периодически устраивают пакости». «Их задача – демонстрация силы, а не военные действия». — Господин Серебрянс призывает к войне по всем телеканалам, — задумчиво произнесла девушка. — Если за ним стоит кара, то это прямая атака. — Но чего она добивается? — удивился Артем. — Взять под контроль тайный город — это бред. — У кары наверняка имеется цель, очень четкая и определенная, — медленно проговорил Кортес. «И уничтожение тайного города здесь ни при чем». «А может, все-таки при чем?» Яна задумчиво прищурилась. «Может, предыдущие хранители были мудрее и не стремились к геноциду, а кара сорвалась?» «Не думаю», — отрицательно покачал головой Кортес. «Все хранители четко выполняли установку, сдерживали тайный город, но не более». «Можно предположить, что в библиотеке Иоанна Грозного есть знания, которые позволили бы уничтожить тайный город, но их спрятали, оставив доступ только к черной книге. Значит, статус-кво, а говоря точнее равновесие, было заложено изначально, и кризис, который провоцирует Кара, не имеет ничего общего с желанием подчинить или уничтожить тайный город. Есть другая цель». «Это все, конечно, интересно», – не выдержал Артем. «Но давайте найдем Кару и отберем у нее наш браслет, а заодно, если захотим, выясним, чего она добивается». «Хорошая идея», — усмехнулся Кортес. «Мы до сих пор даже не знаем, где ее искать. Твои информаторы дали какую-нибудь зацепку?» «Нет», — признался молодой наемник. «Я встречался с мелкими колдунами». «А Варвара Иринишна?» — Яна посмотрела на Кортеса. «Последние несколько лет она общалась с Карой лишь по телефону», — вздохнул тот. Или на нейтральной территории, где ее дом старушка не знает. Значит, никаких зацепок. Можно попробовать допросить кого-нибудь из помощников Кары. Но для этого надо знать, кого допрашивать. Наводка есть, — Картес улыбнулся. Варвара Ильинична сказала, что совсем недавно направила к Каре очень одаренную девушку по имени Лариса. У меня есть ее адрес, телефон. Но у нас нет времени, чтобы втираться в доверие. «А старушка не рассказала, как выглядит эта Лариса?» Тихо спросил Артем. Кортес удивленно поднял брови. «Двадцать лет. Большие зеленые глаза?» «Короткие, светлые волосы». «А о тайном городе узнала меньше месяца назад?» Кортес ошеломленно покачал головой. «Твоя фея?» «Сегодня утром я подвозил Ларису к дому ее наставницы» очень опытной и умелой колдуньи. Некоторое время Кортес рассеянно вертел в руках пустую чашку, затем поднял на напарника глаза. «Иногда мне кажется, Артем, что от твоей сексуальной озабоченности в действительности больше плюсов, чем кажется на первый взгляд». «Я не озабочен», — не согласился Артем. «Это любовь. Она прекрасная девушка». «Нам повезло, что ты это разглядел». «В любом случае, теперь мы знаем, где живет Кара», — улыбнулась Яна. «И можем планировать операцию». Речь девушки прервала телефонная дрель. «Извините», — Артем вытащил из кармана мобильный и поднес его к уху. «Алло?» «Артем Головин?» — поинтересовался приятный женский голос. «Он самый». «Меня зовут Инга». «Мы встречались?» «Еще нет», — незнакомка помолчала. До меня дошли слухи, что вы интересуетесь магом по имени Кара. «Боюсь, что я не совсем понимаю, о чем идет речь», — насторожился наемник. «Вы правы», — согласилась Синга. «Это не телефонный разговор. Давайте поставим вопрос иначе. У меня есть информация, которая может вас заинтересовать. Мы сможем встретиться сегодня». «М -м, «Не в моих правилах отказывать красивым женщинам», — подумав, ответил Артем. «А почему вы думаете, что я красива?» А разве я ошибся? Нет, засмеялась девушка. Записывайте адрес. Когда молодой наемник положил трубку, кортес укоризненно покачал головой. Хм. Угу. Значит, это была любовь. Уверен, кивнул Артем. А сейчас был деловой разговор. Мне звонила неизвестная красавица Инга и сообщила, что у нее есть информация о Каре. Кара! решил Кортес. «Мы не ошиблись. Это та самая Лариса». «Она решила проверить, случайно ли Артём вышел на Ларису», — согласилась Яна. «Предусмотрительно. Вот только зачем нам эта встреча?» «Лишняя информация никогда не помешает», — решил Кортес. «Артём, езжай и посмотри на эту Ингу».